Вторая основа обучения. Умение читать разумно. В этом разделе я выражаю особую благодарность Эбби Маркс Билл, автору книг «Быстрое чтение за 10 дней», просто о скорочтении и онлайн-курса «Прибавьте обороты при чтении». Эбби, ведущий авторитет в США по вопросам эффективности чтения взрослых, я очень признателен ей за наставничество и обучение. Глава четвёртая. Почему вы читаете как шестиклассник и что с этим делать? Вторая основа вашего обучения умение читать разумно. Помните, организацию чтения необходимо. Чтение действительно необходимое для жизни умение. И не зря ему уделяют такое внимание во время учебы в начальной школе. Всем известно, плохие навыки чтения у ребенка значительно повышают вероятность его неудач в учебе и в жизни в целом. Итак, как бы вы описали свои читательские навыки? Я читаю как? Чаще всего люди отвечают быстро, медленно, хорошо, плохо, Средне, невнимательно. Это субъективные оценки. Вам нужно тщательно продумать свой ответ. Сейчас, когда вы бизнесмен, менеджер, руководитель, отец, мать, да просто взрослый человек, ваше умение эффективно читать даже важнее для успеха, чем в младших классах школы. Раз вы слушаете эту аудиокнигу, то, скорее всего, ваш доход в основном зависит от интеллектуального труда, а не физического. То есть мозг для вас важнее мышц. А ваше основное конкурентное преимущество – приобретение новых знаний. Способность не просто идти в ногу с остальными, а опережать их. Добавьте к этому огромный объем информации, доступной вам, вашим конкурентам, клиентам, коллегам и детям, и станетче что чтение играет огромную роль, кем бы вы ни работали. Поэтому мое следующее утверждение покажется вам сомнительным. По всей вероятности, вы читаете как шестиклассник. Да, вы все верно поняли. Ваши метод, скорость чтения и процент понимания прочитанного остались неизменными с тех времен, и тут нет вашей вины. Это не лень или отсутствие способностей. Просто вас очень давно не учили применять инструменты для чтения. Когда это было в последний раз? В шестом классе. У многих формальное обучение тому, как нужно воспринимать слова на печатной странице или экране компьютера, начинается в детском саду и заканчивается в средней школе. Возможно, еще несколько лет после этого у вас были уроки литературы, но они в основном заключались в обсуждении прочитанных самостоятельно книг. Это, конечно, прекрасно, но вас не учили правильно читать. Посмотрим, к чему это привело. Что означает ваш показатель? Разберемся, что скорость говорит о вашем умении читать. Пожалуйста, помните, что этот показатель не отражает ваш характер или интеллект. Если ваша скорость чтения ниже средней, это не значит, что вы хуже среднего человека. Просто вы медленно читаете. Хочу вас обрадовать. Какими бы ни оказались ваши исходные данные, вы можете значительно улучшить их. Итак, посмотрим, что означает ваш показатель. Менее 200 слов в минуту. Скорость ниже среднего. Значит, чтение у вас сопровождается проговариванием. При такой скорости вы все равно, что читаете для себя вслух. Вы мысленно проговариваете каждое слово. Вероятно, ваши губы движутся, даже если вы этого не замечаете. В этом есть свой плюс. Вы читаете очень внимательно и верите, что понимание гораздо важнее скорости. Но есть и минус. На чтение уходит много времени. К тому же вы исходите из неверной предпосылки. Медленное чтение... Не обязательно улучшает понимание. На самом деле обычно происходит как раз обратное. 200-300 слов в минуту. Средняя скорость как для взрослых, так и для шестиклассников. Вы хорошо научились читать по одному слову. Казалось бы, это логично. Но особенности движения ваших глаз в процессе чтения таковы, что этот метод ограничивает вашу скорость. К тому же у вас, вероятно, есть пара других нежелательных привычек, и из-за этого ваши глаза и мозг устают быстрее, чем при более быстром чтении. 300-450 слов в минуту. Скорость выше среднего. И здесь можно сделать два вывода. Во-первых, вас как читателя можно назвать мыслителем. Вам не нужно проговаривать каждое слово в уме. Ваши глаза движутся немного быстрее, и, наверное, вы обдумываете то, что читаете. Вы устанавливаете связи между идеями и или активно перерабатываете материал. Кроме того, вы, вероятно, много читаете из любви или по необходимости. Только благодаря такой обширной практике вы читаете немного быстрее, чем средний человек. Поздравляю. По статистике Минимум 90% читателей этой книги начинают с одного из этих трех показателей, но на всякий случай добавлю четвертый. Более 450 слов в минуту считается отрегулированным показателем. Вы сознательно или бессознательно используете приемы, позволяющие вам воспринимать два и более слова одновременно и... или не пытаетесь прочесть каждое слово отдельно. Если ваш показатель находится в этом диапазоне, поздравляю. Вероятно, вы применяете какой-то из приемов, о которых я расскажу далее. А главное, при любом исходном показателе вы без сомнения способны достичь огромных улучшений и скорости и понимания, причем довольно быстро. Я сам прошел через это. когда Эбби Маркс Билл впервые меня протестировала, мне было 38 лет, и я считал, что скорость чтения у меня выше среднего. Я люблю читать, знаю важность этого умения и читаю много. Я был прав. Моя скорость составила 340 слов в минуту, примерно как у шестиклассника, читающего быстрее среднего. Когда я овладел более ритмичными движениями глаз, Одно это сразу же позволило мне читать быстрее 700 слов в минуту. Немного потренировавшись, я приблизился к 1000 слов в минуту. Другие методы, о которых я расскажу в следующей главе, помогли мне повысить скорость и сохранять этот показатель, при этом понимание осталось не хуже, чем при меньших скоростях. Этого добиваются и наши учащиеся. На наших семинарах ученики средних, старших классов и студенты университетов повышали свои показатели с 200 слов в минуту до 1200 слов в минуту и больше за один день, со значительным ростом понимания. Я свидетель того, как и взрослые представители разных групп и профессий получали такие же результаты с любыми типами материалов для чтения. У самых быстрых читателей в мире постоянный показатель 5-10 тысяч слов в минуту, причем понимание почти идеальное. Я знаю, что это звучит безумно, но потенциал человеческой мысли на самом деле поразителен. Нужно ли вам читать по 10 тысяч слов в минуту? Наверное, нет, ведь для такого уровня нужно тренироваться всю жизнь. Но представьте, как изменилась бы ваша эффективность, если бы вы всего лишь удвоили скорость чтения, сохранив прежний уровень понимания. А главное, представьте, что вы сможете читать с любой желаемой скоростью, с любым уровнем понимания в зависимости от требований конкретной ситуации. Как бы это повлияло на вас? А ведь вы можете быстро добиться этого. Нужно только немного потренироваться. Понятие передач при разумном чтении Есть полезная идея передач при чтении, как при вождении автомобиля. Иногда нужно читать очень методично и подробно. Например, перед вами отчет или договор, в котором нужно разобраться. Порой нужно получить более общую информацию. Например, если вы уже хорошо разбираетесь в теме. Иными словами, иногда нужно читать не спеша, а иногда требуется скорость. Чтобы читать как взрослый человек, нужно умение оптимизировать скорость чтения в зависимости от ситуации. Когда вы за рулем, первая передача идеально подходит, чтобы проехать мимо школы на скорости 24 км в час. но на автомагистрали она грозит вам поломкой. Начиная с шестого класса, большинство читает только на одной передаче. Первой. Научившись применять повышенные передачи при чтении, вы создадите новые возможности для себя. Три привычки при чтении, которые вы можете ослабить. Чтобы обеспечить повышенные передачи, Сначала нужно осознать, что замедляет ваше чтение. Если вы хоть как-то умеете читать, в процессе вы совершаете три привычных действия, иногда не осознавая этого. Ослабив любую из этих привычек или все, вы значительно повысите внимательность, скорость и понимание читаемого. Отвлечение внимания. Блуждание мысли. Хоть раз вы в конце страницы или главы вдруг понимали, что ничего не помните из прочитанного? Причина в том, что вы отвлеклись. Странно. Глаза двигались по странице, но мозг был занят. Чем? Кто знает? Проблема в том, что понимание прочитанного оказалось нулевым, и вам пришлось читать заново. В некоторых случаях эта привычка полезна. Когда ваш ум находит в прочитанном связь с другой темой, к которой и переходит, это на самом деле очень хорошо. Когда же при чтении мысли просто блуждают где-то далеко, ничего хорошего нет. Главное лекарство от этой привычки простое. Двигайтесь быстрее. Ваш ум отвлекается в основном из-за скуки. Если он способен легко в о с п р и н и т ь скажем, в 2 раза больше, чем сейчас, а это правда, то он найдет дополнительное применение этим резервам. Мозгу очень понравится, если вы поставите перед ним задачу увеличить скорость, и он будет внимательнее. Это резко повысит понимание материала. Регрессия, возврат. При чтении любых материалов почти все регулярно возвращаются и перечитывают только что изученное. Это можно увидеть, проследив за глазами читающего. Чаще всего мы даже не отдаем себе в этом отчета. Естественно, процесс регрессии сильно замедляет чтение и обычно не нужен. Но эта привычка иногда полезна. Если вы вернетесь к прочитанному, чтобы найти пропущенное, то регрессия поможет вам прочнее усвоить нужную информацию. Но обычно это или результат отвлечения внимания, или просто привычка. И тогда вы тратите на чтение в два раза больше времени, чем нужно. Лучший способ устранить эту привычку – отрезать себе путь к отступлению. В главе п я т о описан очень эффективный метод, который практически исключает нежелательную регрессию. Субвокализация мысленное проговаривание Третья привычка, которую лучше скорректировать, называется субвокализацией. Это проговаривание каждого слова в уме. Скорость чтения при этом не превышает скорости устной речи, около 150 слов в минуту. Вообще-то субвокализация удобна при чтении произведений в жанре, где слышать слова не о б х о д и м о В эту категорию входят с в я щ е н н ы е п и с а н и я диалоги и поэзия. В иных случаях субвокализация замедляет чтение, и вы тратите много лишних усилий. Лучший способ устранить эту привычку, да и все три, использовать свои глаза и или руки, инструменты разумного чтения, активнее и более осознанно. научиться больше задействовать зрительные центры мозга, а не слуховые. Подробно об этом вы узнаете из следующих глав.